наименовалась кругом старых друзей или волшебным кругом и хардкор Смит негодовал на то, что сам в нее не входит однажды твердил Брайан себе он получит место генерального директора М5 будет посвящен в рыцари и высшие государственные чиновники признают в нем равного себе станут по-настоящему прислушиваться к его словам сидевший поодаль обе стороны сэр Найджел Ирвайн, человек наблюдательный, разгадал мысли Харкурта Смита и забеспокоился. Подумал: а он оказывается способен разгневаться. Ирвайн был ровесником сэра Дарнелла Хэмингса и его давним другом, а потому с тревогой подумал о его близкой отставке. Его гнев в глазах Харкурта Смита свой два скрываемом честолюбии, атом куда эти чувства могут завести или уже завели размышление ирвайна прервал сэр Энтони плен Итак вы слышали чего добивается мистер престон тотальной слежки за питерсом и барнсадом вы это ободряете поднялось много рук Каждую пятницу в МИ-5 проводятся так называемые торги. Председательствует на них начальник куста УстаК, глава объединенных отделов. Другие руководители приходят на торги с просьбами насчет денег, технических услуг или установления слежки за интересующими их людьми. С последним обращаются к директору куста Эй, ведущему службой наблюдателей. Но в пятницу 30 января они так сказать на торги не поступили. Желавшие заполучить их узнали, что ящичек пуст. Два дня назад Харкурт Смит по ходатайству парагона передал наблюдателей в распоряжение Престона. В звене наблюдателей шесть человек, четверо пеших, образующих так называемый ящик, и двое в автомобилях. Для круглосуточной слежки за одним человеком нужно четыре звена. А раз подозреваемых было двое. Харкурт Смиту пришлось оторвать отдел 48 филеров. Кое-кто из пришедших на торги поворчали, но в конце концов смирились. У нас два объекта, объяснили рядовым членам звеньев инструкторы на Корк-стрит. Этот и этот. Один женат, но его супруга сейчас в предместе. Так живёт в квартире на западной окраине Лондона, и в министерство обычно добирается пешком. другой холостяк живет под Эдинбриджэм в Кенте. На работу ездит на электричке. Слежку начнем завтра. Перехват писем и прослушивание телефонных разговоров взял на себя отдел технической поддержки. Слонсер Ричард Питерс и мистер Джордж Бернсон попали под микроскоп. Наблюдатели чуть-чуть опоздали. Не увидели, как Фонтенхаймс с нарочным пришла посылка. Я принял швейцар и вечером вручил возвратившимся с работы адресату. В ней была копия алмазного гарнитура Глен, правда, с циркониевыми кристаллами вместо бриллиантов. На другой день Адесат положил его в сейф банка Куц. Пятница, да еще 13 считается несчастливым днем, но в отношении Джона Престона судьба распорядилась как раз наоборот. В тот день изнурительная слежка за двумя высокопоставленными чиновниками сдвинулась наконец с мертвой точки. Она продолжалась уже шестнадцать дней, но безрезультатно. Дарнсон и Питер жили как обычно, не подозревая о слежке, то есть не искали за собой хвост, и тем самым упрочали наблюдателям задачу. Ну и делали ее скучной. Лондонец покидал квартиру в роскошном районе Белгравии в один и тот же час, шел до Гайд-парка, поворачивал на Constitution Hill, через St. джеймс парк добирался до площади Horse Guards Parade, миновал Whitehall и попадал прямо в мини -серф обедал он или на работе, или в городе. Вечера проводил дома или в клубе. Провинциал, живший один в живописном коттедже под Эдинбургом,